Глава вторая. Урал и его пионеры. Уральская горная цепь, разделяющая Европу от Азии, давно была известна своими минеральными богатствами, и в руках знающего горное дело и предприимчивого населения могла бы давно уже давать громадное количество металлов. В ее недрах и в долинах ее речек встречаются без преувеличения все представители минерального царства, начиная с каменного угля и кончая алмазами. В целом мире не найдется таких богатейших месторождений железной руды, которые хватит на целые века, как уральские горы магнитная, высокая и благодать. Эту отдаленную окраину русского государства, к которой с запада примыкали башкирские степи с диким кочевым населением из- за которую начиналась уже Сибирь, вместо ссылки и заточений, суждено было оживить демидовым. Хотя на Урале и были построены казенные заводы еще при Алексее Михайловиче, но они работали крайне неисправно, часто останавливались. Изделия их обходились дорого, и производительность была ничтожная. В 1696 году Верхотурский воевода Протасиев представил Петру Великому образцы магнитной руды с речки Тагил и железной с реки Неевы. Царь послал ее испытать за границу, в Амстердам, к тамошнему бургомистру, знатоку горного дела, и в Ригу. Часть кусков была передана Эдемидову. По испытании руды оказались превосходных качеств и содержали большое количество железа. А Демидов, приготовив из полученной руды несколько ружей, замков и бердышей, объявил, что немьянское железо не хуже свейского, шведского, пользовавшегося европейской известностью. Царь, у которого дело, что называется, кипело в руках, построил в 1698 году завод на Неве. Полученное в 1702 году железо было испытано на Пушечном дворе, а также и Демидовым, который приобрел уже в глазах Петра значение опытного советника. Железо было найдено по-прежнему превосходным. Тогда-то в голове смелого тульского кузнеца, особенно ввиду запрещения получать лес около Тулы, и родилась мысль перенести свою главную деятельность в далекий пустынный, но богатый край. По одному из современных рассказов, царь был в Москве и садился за обед со своими приближенными, когда ему доложили о приходе Демидовых, Никиты и сына его Акинфия, которого Петр уже и раньше знал. Кузнецы были в простых кожанах, но царь-работник не знал этикетов и посадил Демидыча с сыном за свой стол. Никита стал просить об отдаче ему невьянских заводов, и царь согласился на его просьбу. Что побудило Петра согласиться на отдачу в частные руки за ничтожное вознаграждение казне богатейших рудных месторождений, заводов и сотен тысяч десятин земли? Главной причиной являлось, кажется, то обстоятельство, что заводы при казенном управлении действовали неисправно и стоили дорого, а между тем Демидов приобрел большое доверие и любовь царя. Он был одним из тех предприимчивых и искусных людей, которых так любил Петр, и которых у него так мало имелось в государстве. Как бы то ни было, но поподанный в Сибирский приказ просьбе Демидова заводы на Неве и Тагиле, невьянские и верхотурские, с громадными пространствами лесов и земель, со знаменитой горой Магнитную, грамотою 4 марта 1702 года были отданы просителю. Со времени этой отдачи заводов Никите Демидову, так писалось в грамотах, тульский кузнец вместо прежнего прозвища Антуфьев именуется уже Демидовым. За все полученное богатство Никита должен был уплатить казне в течение пяти лет железом по условной цене стоимость заводов, что он и сделал гораздо скорее, в три года. Эту знаменитую грамоту, которую представители рода Демидовых должны бы были начертать на золотых скрижалях, как самый драгоценный документ в их архивах, Никите дано было дозволение, распространенное и на других заводчиков, покупать для заводов людей и отводить им земли. Право это ввиду того обстоятельства, что в глухих местностях Урала и других русских окраинах было мало вольных рабочих, являлось крайне важным для заводчиков И послужило основанием к созданию тех колоссальных богатств, которые были составлены торгово-промышленными людьми вроде Походяшина, Твердышевых и Баташова. Это, так сказать, заводское рабство было одной из тяжелых его разновидностей. И не нужно особенных усилий и воображения, чтобы представить себе печальную картину переселения и своза целых масс крестьянства, отрываемого от родины и привычных занятий для работы в дремучих лесах Урала и тундрах Сибири. С получением уральских заводов Демидовыми личность Акинфия выступает на первый план и заслоняет собой Никиту. Этому энергичному и суровому человеку Но дельному хозяину и неутомимому предпринимателю Россия обязана устройством большого количества заводов, а также открытием многочисленных и разнообразных рудников, а фамилия Демидовых — своим историческим богатством. Сам Никита, изготовляя в Туле в 1702 году для Петра, воевавшего со Швецией 20 тысяч ружей, не мог отправиться в свои новые владения, и его поверенный в мае 1702 года принял Невьянские заводы. Затем немедленно туда же, в сопровождении 12 лучших тульских мастеров, отправился и Акинфей, бывший потом единственным распорядителем заводов. В июне того же года сам Никита ненадолго съездил на Урал. Петр в конце этого же 1702 года послал на Невьянские заводы Думного Дика, по нынешнему стас-секретарь, Виниуса, знатока и любителя горного дела, осмотреть заводы и преподать инструкции заводчику. В грамоте, переданной Виниусом Демидову, заключалось много интересного и указывалось на то, чего ждет царь от своих подданных. «Памятовать тебе, Никите, что такие тебе заводы отданы», говорилось в грамоте. Урут каковых во всей Вселенной лучше нет, за твою верную службу. А при заводах — леса, земли, хлеба, живности». Грамота красноречиво напоминала Демидову о смертном часе, когда о всех содеянных делах пред престолом Божиим будет всем нелицемерное истязание, а потом по благих делах вечное блаженство, а по лживых нескончаемое мучительное осуждение последует. В грамоте указывалось и на то, что Никита обещался исправно и дешево ставить в казну воинские припасы – В заключение эта же знаменитая грамота давала право Никите наказывать ленивых заводских людей, но с тем, чтобы он не навел на себя правых слез и обидного воздыхания, что пред Господом грех непростительный. Увы, это гуманное пожелание не осуществилось. Много тяжелых страниц заключает в себе история заводского дела на Руси, и много на заводах Демидовых проливалось правых слез и слышалось обидных воздыханий. Вероятно, дружно поладили Демидовы с Виниусом, потому что результаты поездки последнего были очень благоприятны заводчикам. Не находя вольных рабочих и не имея еще много своих крепостных, между тем, как заводское дело расширялось, Демидовы просили царя о приписке к заводам окрестных сел и деревень. И Петр, убедившись в полезной деятельности Демидовых для умножения их заводов, 9 января 1703 года приказал приписать к ним на работу Аятскую и Краснопольскую волости и монастырское село Покровское с деревнями в Верхотурском уезде со всеми крестьянами и угодьями. За эту щедрую подачку Демидовы платили ежегодно железом ту сумму, которая вносилась прежде крестьянами приписанных сел в казну и монастырь. Таким образом, Демидовы по милости царя приобрели за бесценок заводы и сделались владельцами богатейших в свете рудных месторождений, громадных пространств леса, земель, бесчисленных угодий. В их власть были отданы приписные, а благодаря покупкам заводчики сделались собственниками тысяч душ крестьян. Купленные к заводам крестьяне составили впоследствии, как и у других владельцев, особую разновидность рабов, крепких не господам, а заводам. Понятно, что это юридическое подразделение живой собственности нисколько не могло отразиться выгодно на новой разновидности крепостных, и их положение было еще тяжелее, чем в других формах крепостной зависимости. Говоря о громадных льготах, дарованных Демидовым, не нужно забывать еще и того, что заводчикам не приходилось искать рынка для сбыта своих произведений. Этим рынком была вся Россия, нуждавшаяся в железе, а также и казна, куда облагодетельствованные кузнецы ставили в продолжение десятков лет военные припасы, железо и сталь. Правда, пожалование заводов обязывало их ставить припасы в казну дешевле прочих заводчиков – Но так как Демидовы могли получать свои продукты при минимальных издержках производства, то они и при дешевых ценах на изделия брали большие барыши. Нужно еще принять во внимание и то обстоятельство, что у владельцев невьянских богатств было мало конкурентов. До них частных заводчиков было немного, и только удачный пример Демидовых заставил броситься на Урал целые толпы предприимчивых людей, в числе которых немало было и авантюристов.